Дели было как раз достаточно лет, чтобы слушания по Уотергейтскому делу застали ее в том возрасте, когда она уже могла разобраться в происходящем. От матери в ее памяти не сохранилось почти ничего, кроме смеси страха и горя, больничных палат, слез отца, похорон, которые, казалось, длились не один день. Только Уотергейтским летом, летом Сэма Эрвина, Джона Дина и Боба Холдемана Она стала сполна запоминающей личностью. Сэм Эрвин возглавлял Сенатскую комиссию по расследованию от дела. Джон Дин и Боб Холдеман были осуждены по этому делу. Лейла для того стала смотреть слушания, чтобы поменьше общаться со старухой Мари, родственницей отца. Отец, имевший обширную стоматологическую практику и, кроме того, занимавшийся научными исследованиями, выписал Мари с родины, чтобы вела дом и заботилась о Лейле. Мария пугала Лейлиных подруг, за едой облизывала нож, клацала плохими зубными протезами, но менять их отказывалась. Без конца жаловалась на кондиционеры и была чужда идеей, что ребенку надо позволять выигрывать в настольные игры. Каждое лето с ней тянулось долго, и Лейла навсегда запомнила то волнение, с каким вдруг осознала, что понимает все, что говорят по телевизору взрослые люди в Вашингтоне что она способна следить за нитью заговора. Несколько лет спустя, когда отец повел ее на фильм «Вся президентская рать», она попросила его оставить ее в кинотеатре и пробралась без билета на следующий сеанс. Без билета это отец одобрил. Он жил по правилам Старого Света. Грань между тем, что хорошо, и тем, что плохо, была у него размыта. Важно было не попасться. Он воровал из отелей полотенца, поставил на свой кадиллак антирадар и не устыдился, только был раздосадован, когда его улечили в уклонении от налогов. Но он не был чушт и новому свету. Когда Лейла под влиянием всей президентской рати заявила, что хочет заниматься журналистскими расследованиями, отец ответил, что журналистика – мужская профессия. И как раз поэтому ей стоит выбрать это занятие и показать, на что способны женщины из семьи Элу. «Америку, — сказал он, — горячий нож ее интеллекта прорежет как масло. Америка — страна, где женщина совсем не обязана, подобно Мари, быть приживалкой у родственника». Он рассуждал как феминист, но феминистом не был. Учась в колледже, а потом работая в газете, Лейла не могла отделаться от ощущения, что доказывает что-то не себе, а ему. Когда она получила настоящую репортерскую должность в «Майами Геральд. А отца разбил инсульт, она поняла. Он хочет и ждет, чтобы она оставила работу и вернулась в Сан-Антонио. Мари к тому времени уже умерла, но у отца было два сына от первого брака. Один в Хьюстоне, другой в Мемфисе. Не будь оба они мужчинами, кто-нибудь из них мог бы взять его к себе. Чтобы заполнить вечера в Сан-Антонио подле чахнущего отца, Лейла начала писать рассказы. Впоследствии ей сделалось стыдно, что она возомнила себя писательницей. Так стыдно, что рассказы эти вспоминались с отвращением, точно некие струпья, которые она, не в силах удержаться, расчесывала, но стеснялась ободрать до крови. Она уже не могла восстановить причины, побудившие ее сочинять, видела лишь свое желание возбунтоваться против далеко идущих планов отца на ее счет, И вместе с тем наказать его за то, что сам же и помешал их осуществлению. Но после его смерти от второго инсульта она решила потратить значительную часть наследства, оно заметно уменьшилось из-за уплаты недоимок по налогам и было разделено с двумя сводными братьями и с двумя практически неизвестными ей женщинами, одна из которых долго работала ассистенткой отца, на то, чтобы пройти в Денвере курс писательского мастерства. Она была старше большинства Денверских студентов, успела хлебнуть реальной жизни, и в активе у нее был опыт семейных бед и запасы мигрантских историй. Она, кроме того, считала себя более привлекательной, чем можно было бы судить по ее прежним бойфрендам. И когда в первом семестре один из преподавателей, Чарльз Бленхайм, выделил и расхвалил экспериментальную, в кавычках, работу более молодой участницы семинара, В Лейле пробудился наследственный дух соперничества. В семье Элу главной формой общения были карточные и настольные игры, причем молчаливо предполагалось, что все мухлюют. Лейла усердно трудилась над собственной прозой и еще усерднее — над критикой произведений юной соперницы. Она точно установила, куда всаживать иглу, и вскоре завладела вниманием Чарльза. Чарльз находился в высшей точке своей писательской карьеры. Как раз в том году он был стипендиатом фонда Ланнона. «Таймс» на первой полосе провозгласил его наследником Джона Барта и Стэнли Элкина. Но он не знал, что это высшая точка и впереди спад. В свете его блестящих перспектив, брак, продержавшийся 15 лет, выглядел тусклым и не вполне ему подходящим. Контракт, заключенный в пору, когда акции Бленхайма... Котировались слишком низко. Лейла подоспела как раз вовремя, чтобы положить этому конец. Попутно она навсегда восстановила против Чарльза двух его дочерей. Она понимала, кем должна быть выглядеть в их глазах и в глазах его жены. И сожалела об этом. Она терпеть не могла, когда к ней плохо относятся. Но особенно виноватая себя не чувствовала. Не её ведь вина, что Чарльзу с ней лучше. Чтобы предпочесть его и своему счастью, счастье его семьи, нужна была очень строгая принципиальность. Но в критический момент, заглянув в себя, чтобы разобраться, что хорошо, а что плохо, она обнаружила невнятицу, унаследованную от отца. Какое-то время она была от Чарльза без ума. Из всех своих учениц он выбрал ее. На фоне внушительной фигуры старшего мужчины ей стало нравиться ее худоба. Она чувствовала себя поразительно сексуальной. Он приезжал в университет на мотоцикле «Харли Дэвидсон», носил кожаный пиджак, льняные волосы отпустил до плеч и, говоря о титанах литературы, по братски называл их по именам. Чтобы избавить его от конфликта интересов, Лейла прекратила учебу. Через неделю после того, как его развод вступил в силу, Он повез ее на своем мотоцикле в Нью-Мексико, и в Таусе они поженились. Она стала ездить с ним на конференции, свою роль на которых поняла не сразу. Роль молодой, свежей, капельку экзотичной спутницы жизни, предмета зависти для всех писателей мужского пола, еще не сменивших жен или сменивших их давно. Нескольких публикаций в небольших журналах, где слово Чарльза имело вес, ей хватило, чтобы считаться сочинительницей прозы. Когда все медовые месяцы Чарльза подошли к концу, он засел за большую книгу, за роман, который должен был обеспечить ему место в современном американском литературном каноне. Когда-то достаточно было написать «Шум и ярость» или «И восходит солнце», но теперь требовался объем, Толщина. Возможно, не стоило Лейли так скоропалительно выходить замуж за прозаика, и не стоило сразу воображать себя писательницей. Надо было попробовать сначала, каково это — жить в доме, где пишется большая книга. Чтобы оплакать день творческого затора — три большие порции бурбона. Чтобы отпраздновать день концептуального прорыва и эйфории — четыре. Чтобы расширить сознание до необходимых размеров, Чарльзу надо было неделями ничего не делать. Хотя университет требовал от него очень немногого, кое-чего он все-таки требовал, и мельчайшие неисполненные обязанности причиняли ему великие муки. Лейла делала за него все, что могла, и многое, за что ей браться не следовало, но не могла Жанна, к примеру, вести за него семинары. Их трехэтажный дом в стиле «Крафтсман» часами оглашался стонами Чарльза. «Опять идти преподавать». Стоны слышались на всех этажах и были искренними и шуточными одновременно. Чарльза спасала, а Лейлу привязывала к нему чувство юмора. Изредка выдавались хорошие дни, когда у него получался длинный абзац, не связанный, как и все подобные ему, ни с каким другим абзацем, над которым она хохотала до колик. Но гораздо чаще никакого абзаца не возникало. Вместо этого, в тот небольшой отрезок времени, когда Лейла имела возможность сесть за детский письменный стол, прежде служивший его старшей дочери, в комнате, которая прежде была ее спальней, и поработать над чем-то своим, с ненавистью к себе сопоставляя свой репортерский стиль с лихорадочно-мускулистым первая страница книжного обозрения New York Times Book Review, стилем мужниных абзацев, который он, впрочем, еще до их женитьбы напрочь разучился связывать между собой, Она слышала, как открывается на третьем этаже дверь его уставленного книгами кабинета, и шаги. Он нарочно их замедлял, зная, что она слышит эти шаги, и сам звук их делая смешным. Наконец останавливался перед ее закрытой дверью, и, словно можно было вообразить, что она не слышала приближающихся шагов, выжидал минуту или несколько минут, прежде чем постучать. И даже открыв дверь, не входил сразу, а стоял и медленно обводил комнату взглядом. Точно прикидывал, не лучше ли у него пойдет работа над большой книгой в детской. Или заново осваивался со странным маленьким мирком Лейлы. А потом вдруг, момент он всегда выбирал комически расчётливо, взглядывал на нее в упор. «Ты занята?» Она никогда не отвечала утвердительно. Он входил в комнату, падал на спальную кровать с подзором и испускал мультяшный стон. Он никогда не забывал извиниться за беспокойство, но в этих извинениях Лейла различала досаду. Как это она, справляясь с домашним хозяйством, еще и успевает писать в своем репортерском стиле что-то связанное? Иногда они обсуждали этиологию его писательского затора или препятствия, мешающие ему сегодня. Но это лишь служило прелюдией к тому, зачем он на самом деле к ней спускался. Чтобы оттрахать ее либо на кровати с подзором, либо на паркете из пихты, либо на детском письменном столе. Ей это нравилось. Очень-очень нравилось. Мотор большой книги все не запускался, и через год такой жизни она почувствовала, что ей больше не хочется писать прозу. Будучи феминисткой, Лейла не могла оставаться всего лишь женой Чарльза, поэтому она устроилась на работу в газету «Денвер-Пост» и быстро там преуспела, занимаясь теперь журналистикой ради себя, а не ради отца. Без ее присутствия в доме страницы большой книги начали срастаться, но медленно, и ценой потребления все большего количества бурбона. Получив премию за репортаж о махинациях на ежегодной ярмарке штата, Лейла осмелела настолько, что начала уклоняться от ужинов, которыми Чарльз должен был угощать писателей, приезжавших в университет. Просто жуть, они ужины. Бесконечная выпивка, неизбежная очередная обида и очередное имя добавляется к списку врагов Чарльза. Фактически, из всех живущих американских писателей Чарльз не считал теперь своими врагами только собственных учеников, нынешних и бывших. Да и то, если кто-нибудь из бывших добивался некоторого успеха, предательство с его стороны, обида Чарльза и занесение в черный список были всего лишь делом времени. Вера Чарльза в свои силы уменьшалась, жалость к себе росла, и это, по идее, могло бы дать Лейли повод опасаться, как бы он не повторил с какой-нибудь молоденькой студенткой то, что проделал с ней, но он по-прежнему вожделел к ней чуть ли не маниакально. Словно он был большим котом, а она — маленькая, худенькая, мышкой, на которую инстинкт велит ему набрасываться. То ли это у всех романистов так, то ли это особенность Чарльза, никак он не мог оставить ее в покое. Когда они не занимались сексом, он все равно трогал ее и тыкал, лез пальцами в душу, ничего не оставлял недосказанным. Похоже, сработала самозащита. Настал момент, когда ей захотелось, чтобы он сделал ей ребенка. В пост у нее были подруги с грудничками, годовалыми, шестилетними. Она брала малыша на руки, и душа таяла от невинной доверчивости, с какой он трогал ладонями ее лицо, прижимался лицом к груди, просовывал ножку между ее ног. Нет ничего милее ребенка, думалась ей теперь. Нет ничего дороже, ничего желаний. Но когда она на исходе тщательно выбранного дня, за который книга продвинулась на добрую тысячу слов, сделала глубокий вдох и заговорила о ребенке, Чарльз разыграл спектакль спектакли спектаклей. С комической медлительностью он повернул к ней голову и окинул ее взглядом. Взгляд тоже предполагался комическим, но и он скорее напугал. Взгляд означал Подумай над своими словами. Или «Да ты, наверное, шутишь?» Или пострашнее «Понимаешь ли ты, что обращаешься к крупному американскому писателю?» последнее время она так часто удостаивалась взгляда, что стала уже задумываться, кто она и что в его глазах. Раньше она думала, что привлекла его талантом, жесткостью и зрелостью, но теперь стала опасаться, что главная причина всего лишь в ее худобе. Что такое? Спросила она. Он сощурился так плотно, что все лицо пошло морщинами. Потом заморгал, открыл глаза. Извини, сказал он. О чем ты спрашивала? О том, не поговорить ли нам о ребенке. — Не сейчас. — Ну ладно, но «не сейчас» означает «не сегодня» или «не в ближайшие 10 лет». Он испустил театральный вздох. — Что именно в моих практически отсутствующих отношениях с уже имеющимися детьми наводит тебя на мысль, что я гожусь в отцы? Или я чего-то не замечаю? — Но перед тобой я, не она. «Я вижу разницу. А ты видишь, под каким я сейчас давлением?» «Этого трудно не заметить». «Нет. Но можешь ли ты себе представить, можешь ли вообразить хоть на секунду, как я дописываю книгу, когда в доме младенец?» «До младенца еще как минимум 9 месяцев. А тебя некий более-менее щадящий предельный срок может и подхлестнуть. «У меня уже был предельный срок. Он прошел три года назад». «Настоящий предельный срок. Такой, от которого никуда не деться. Послушай меня. Я хочу, чтобы мы это сделали вместе. Я хочу, чтобы ты закончил свою книгу и чтобы у нас, если получится, был ребенок. Это не взаимоисключающие вещи. Они могут быть по-хорошему связаны». «Лейла!» Лайла! гаркнул он. Сурово, но и с иронией, чтобы вышло смешно. — Что? — Я люблю тебя больше всего на свете. Пожалуйста, подтверди, что ты это знаешь. — Я это знаю, — тихонько сказала она. — Ну так выслушай же меня, прошу. Прошу тебя, услышь. Каждая минута этого конкретного разговора означает для меня один потерянный рабочий день на ближайшей неделе. Одна минута — один день. Я это чувствую. Когда тебе плохо, мне тоже плохо, ты же знаешь. Так давай остановимся прямо сейчас, пожалуйста. Она кивнула. Потом плакала. Потом занималась с ним сексом. Потом снова плакала. Несколько месяцев спустя пост предложила ей отправиться на пять лет корреспондентом в Вашингтон. И она согласилась. Она не до конца разлюбила Чарльза, но долго находиться с ним рядом не могла. Что-то ныло в груди. Она ощущала в себе новую верность, ребенку, который даже еще не был зачат. Верность возможности. Она сопутствовала ей в Вашингтон, эта возможность, и раз в месяц летала обратно в Денвер на редакционные собрания и для исполнения супружеских обязанностей. Лейли не хотелось думать, что в 40 с небольшим она окажется разведенкой, работающей по 60-70 часов в неделю и все еще мечтающей о ребенке. Но, похоже, траектория ее жизни вышла из-под контроля. Лейла уносилась прочь в космос, скорость схода с околоземной орбиты была почти достигнута. Она это понимала, но не хотела знать, куда ее несет. Разговаривая поздними вечерами с Чарльзом по телефону, Она чувствовала, что ему одиноко. Никогда еще он не проявлял такого интереса к ее журналистской работе, такой готовности помочь. Но когда летом, а потом следующим летом он к ней приезжал, её маленькая квартирка на Капитолийском холме превращалась в затхлую клетку большущего кота, слишком унылого, чтобы вылизаться как следует. Целыми днями он сидел в трусах и ругал погоду. Впервые она почувствовала к нему физическую неприязнь. Изобретал Аризоны, чтобы задерживаться допоздна, но он всякий раз дожидался ее, одержимый, жаждущий наброситься. Он, наконец, отослал свою «большую книгу» в издательство. Но редактор хотел поправок, а Чарлзу трудно было решиться даже на малейшие изменения. Он раз за разом задавал ей одни и те же вопросы по тексту, и не было никакого смысла на них отвечать. Следующим вечером он задавал их снова. Оба вздыхали с облегчением, когда он уезжал в Денвер, где новая поросль студентов жадно ждала его наставлений. С Томом Аберантом она познакомилась в феврале 2004 года. Том был уважаемым журналистом и редактором. Он приехал в Вашингтон в поисках талантов для некоммерческой службы новостей и журналистских расследований, которые он организовывал. И Лейла, недавно разделившая с другими номинантами Пулитцеровскую премию, «Сибирская язва», 2002 год, значилась в его списке. Он пригласил ее на ланч и сообщил, что стартовый капитал составляет 20 миллионов. Разведённый и бездетный, он обитает в настоящее время в Нью-Йорке, но свой расследовательский центр собирается разместить в Денвере, в своём родном городе, потому что там накладные расходы поменьше. Заранее собрав информацию, он знал, что в Денвере у Лейлы живет муж. Так может быть, она не прочь вернуться домой и работать в некоммерческой компании, застрахованной от надвигающегося падения доходов от печатных рекламных объявлений, где нет ни жестких ограничений по объему материала, ни жестких ежедневных сроков сдачи и где будут платить приличную зарплату? Казалось бы, что может быть лучше? Но всего неделю назад «Большая книга Чарльза» наконец вышла. И рецензенты разносили ее в пух и прах. Раздутая и совершенно неудобоваримая. Митика Какутани Нью-Йорк Таймс. Американский литературный критик, лауреат Пулитцеровской премии. Поэтому Лейла была в тревоге. Звонила Чарльзу три-четыре раза на дню, старалась подбодрить, говорила, как ей жаль, что она не может сейчас быть с ним. Однако ее кислая реакция на предложение Тома ясно показала ей, что на самом деле ей вовсе не жаль. Нет, она не хотела быть женой, бросающей мужа после того, как его главный труд потерпел фиаско. Но не было возможности скрыть ни от себя, ни от Тома свое нежелание покинуть Вашингтон. «Вы твердо решили, что это будет Денвер?» — спросила она. Лицо у Тома было мясистое, Рот несколько черепаший, глаза сощурены, словно по-доброму над чем-то посмеиваются. Те волосы, что еще оставались у него ближе к затылку, были коротко подстрижены и мало тронуты сединой. У мужчин в расцвете сил есть такая особенность. И можно довольно далеко отклоняться от общепринятых представлений о мужской красоте. И можно иметь животик, и даже высокий голос, если этому голосу присущая и некоторая шершавость, как у Тома. «В общем, да», — ответил он. «У меня там сестра с племянницей, и я скучаю по Западу». «Проект выглядит замечательно», — сказала Лейла. «Хотите подумать или собираетесь сказать «нет» прямо сейчас?» «Я не говорю «нет». Я...» Было чувство, что ее переживание перед ним как на ладони. «Это просто ужасно», — сказала она. «Я ведь знаю, о чем вы сейчас думаете». «И о чем же я думаю?» «О том, почему я не хочу возвращаться в Денвер». «Не стану вам лгать, Лейла. Вы для меня были бы самым ценным сотрудником. Я рассчитывал, что Денвер добавит моему предложению привлекательности». «Нет, с профессиональной стороны все замечательно, и вы совершенно правы насчет будущего отрасли. Сто лет мы, газетчики, имели монополию на рекламные объявления». Печатали деньги, можно сказать. А теперь эти времена прошли, но... Но... Момент для меня неудачный. Домашние проблемы? Ага. Том заложил руки за голову и откинулся на спинку стула, натягивая пуговичные петли классической рубашки. «Скажите мне, знакомо ли это звучит?» — проговорил он. «Вы любите человека, но жить с ним не можете. Он борется с чем-то. Вы решили, что разлука пойдет на пользу и ему, и вам. Потом, наконец, приходит пора вновь соединиться, ведь вы расставались не навсегда. И тут обнаруживаете, что нет. На самом деле вы все время лгали себе». «Вообще-то, — сказала Лейла, — я уже довольно давно подозреваю, что лгу себе». «Ну, значит, женщины умнее мужчин. Или просто вы умнее, чем был я. Но давайте раскрутим наш гипотетический сценарий немного дальше». «Мы ведь оба знаем, о ком сейчас идет речь». «Я его поклонник», — сказал Том. «Мой грустный папа. Замечательная книга. Ироничная, роскошная. Жутко смешная, это правда». «Но теперь вы в Вашингтоне». А новую его книгу бьют в хвост и в гриву. Да. Черт бы их взял, этих критиков. Я-то все равно ее куплю. Но рассуждая гипотетически, имеется ли тут кто-нибудь другой, о ком мне полезно было бы знать? Если, к примеру, он хороший журналист и занимается расследованиями, я был бы рад взглянуть на его резюме. Не вижу причины не взять на работу сразу двоих. Она покачала головой. Нет в смысле нет такого человека, уточнил Том. Или он не журналист? Вы пытаетесь выяснить, доступна ли я в некоем ином отношении? Он подался вперед, морщил рубашку и закрыл руками лицо. По делу мне, сказал он. Этого я, поверьте, в виду не имел. Но вопрос и в самом деле был с подоплекой. «Есть у меня такая особенность. Я специалист по чувству вины. Не следовало мне вас об этом спрашивать». «Если бы вы видели, до каких уровней доходит мое чувство вины, вам, как специалисту, это показалось бы интересным». Элемент кокетства в этой фразе сделал ее истинной. Лейлу напугал автоматизм, с которым она расположилась к первому же приятному, с чувством юмора, добившемуся в жизни успеха и неженатому мужчине, какой ей встретился после того, как на «большую книгу» обрушился поток едких определений. Не первой свежести, болезненно-тучная, тягомотная. Но как бы она себя за это не винила, ничего поделать с собой не могла. Она злилась на Чарлза из-за его провала.